Двадцать семь. Операция. Но ближе к вечеру все повторилось. Татьяна резко присела, скорчилась от боли и, упав на грязный асфальт, забилась в конвульсиях. «Держи ее, держи!» – закричал А.П. и сполз с кресла, чтобы помочь девочке и Руслану держать тело Татьяны. Минут десять она дергалась, а после внезапно замерла. «Татьяна...» Тяжело дыша, смотрела на темнеющее небо. «Что это было?» Шепотом спросила она А.П. «Твой мозг дает сбой. Он путает сигналы и провоцирует отторжение. Не знаю, что будет дальше, но если верить таблицам, что я видел в книгах, немногие переживают этот момент. Есть те, кто выживает, но их процент слишком мал, поэтому не буду тебя обнадеживать». «Но есть ведь те, кто выжил?» Приходя в себя, спросила Татьяна. «Есть, но не надейся, что попадешь в их число. Это русская рулетка. Вот только вместо одного патрона шесть, и только один канал пустой. Понимаешь, какой ничтожный процент на положительный исход?» «Я не могу», — чуть не плача сказала Татьяна. «Для меня это все, это работа, а я без чипа не могу. Кем я буду?» «Зато ты будешь жить». «Да, жить» тут же сказала Вера и обняла лежащую Татьяну. «Вот я могу смотреть на серые стены. Ну и что? Зато голова не болит. Мы будем вместе жить. Я покажу тебе свою комнату, она тебе понравится. Вместе ее разукрасим. У меня есть настоящие цветные краски». «Представляю, но я не могу. Нет, не могу. Я хочу и думаю, что все пройдет, или система включится, или я войду в тот процент». «Дура!» — выругался дед. «Если попадешь в процент выживших, Чип все равно не будет работать. Ты это понимаешь? Нервы отторгаются, это будет кусок керамики в твоей голове. И ради чего терпеть? Ничего сделать нельзя, поинтересовался Руслан. Можно, но не сейчас. Ничего не работает. Можно было бы в клинику пойти, но роботы не активны. Если изъять его сейчас, я это могу. Правда, не делал, но знаю как. Но ты останешься живой. А после того, как система заработает, ты по страховке поставишь другой. Они обязаны это сделать. А он прав. Впервые за все время согласился со стариком Руслан. А если...» Жалобно сказала Татьяна. «Ты, пигалица». Обратился он к девочке. «Посмотри в машинах, мне нужна самая маленькая отвертка, которую сможешь найти. А ты поищи ножик. И тоже поменьше и пастрей». «Я не согласна», — видя активность старика, сказала Татьяна. «Это на всякий случай. Когда солдаты ранят на поле боя, врач не думает, согласен он или нет. Просто спасает ему жизнь. Потом скажешь спасибо. А сейчас нам надо иметь все под рукой». «Значит, не сейчас?» — успокоившись, спросила Татьяна. «Нет, не сейчас, но если будет приступ, я хотел бы, чтобы ты жила. Даже не знаю почему, но ты мне нравишься». Старик посмотрел на темнейшее небо. «Похоже, сегодня мы не доберемся до логова». «Нет», — согласилась Татьяна. «Надо найти место, чтобы переночевать». «Как насчет вон здания? Может, найдем в нем комнату и забаррикадируемся?» «Хорошо. Спасибо тебе, что беспокоишься за меня». «Я беспокоюсь не о тебе, а о ней». Старик кивнул в сторону девочки, что несла в руках кучу отверток. «Если мы не найдем твой склад, думаешь, долго она тут протянет?» «Нет, ты, ты мне нравишься, я не брал, но у меня не было детей, да и твой парень вроде ничего». «Спасибо за прямоту, но он не мой парень». «Неважно». «Вы два натурала, и она тоже. Если мир не восстановится, то кто его знает, что будет дальше?» «Вот все, что нашла, подойдет?» Вера протянула отвертки. «Хлам. Хлам. Большая. Это зубило. А это что? Тоже хлам. На, держи вместо оружия». А.П. протянул девочке небольшую отвертку. «Зачем?» если что, ткнешь». «Я лучше вот этого, на больше». «Нет, тут важен не размер, это небольшая, как раз твою ладони. Острее держи не так, а острием от себя. И тыкать надо только, когда он подойдет очень близко, когда схватит тебя. Ты поняла? Покажи». Вера взяла в руки отвертку, сперва развернула ее в другую сторону, но старик поправил ее. «Прижимай к бедру, чтобы не выбили, и раньше времени не тыкай, только когда будет очень близко. Не тыкай в живот, бесполезно. Пока он помрет, много времени пройдет. Тыкай в бедру, вот сюда, или в пах. Ясно?» «Ты чему ее учишь?» Увидев в боевой стойке девочку, спросил Руслан. «Выживать?» «Вдруг пригодится. Этот ножичек спрячь в карман. Он маленький и раскладной, мало ли что. Так, ладно». «А у тебя что? Покажи». «Руслан разложил перед АБ с десять ножей». «Где ты их нашел? Там что, склад?» «Нет, они в каждой технической сумке были, наверное, так полагается». «Вот этот дай, он может подойти». «А потоньше нет? Ну, скальпель и пинцет». «А может, тут есть аптека или магазин медицинской техники? Я раньше их видел». «Может, и есть, но мы не обратили на это внимания». «Ладно, кончаем лес и точить, пора в крепости мосты поднять. Хватай всё, что нашёл, после разберёмся. Ты, внучка, кати меня, а ты...» Он посмотрел на Татьяну. «Как себя чувствуешь?» «Нормально, не болит, только в висках стучит». «Ясно, значит, скоро». «Опять?» «Да, опять. Идём, нам надо устроиться на ночлег. Или ты хочешь здесь остаться?» Татьяна дёрнулась, словно проснулась, и быстро пошла за коляской. Они въехали в широкое и, как ни странно, неразгромленное фойе офисного здания. Руслан быстро поднялся на третий этаж и, пробежав по кабинетам, выбрал такой, где стены были капитальные и дверь не стеклянная. Перенеся туда старика, он спустился за коляской. Когда все уже были на месте, закрыл дверь, не забыв при этом забаррикадировать её большим шкафом. «Всем по две сушки». Сказал Руслан и быстро выделил каждому свою порцию. Вода еще есть, но завтра надо обязательно пополнить запасы. Я знаю, где она есть. Сказала Вера. Где? Там наверху всегда стоят баки с водой. Мне папа говорил, что насосы качают воду туда, а после она уже самотеком спускается в краны. Думаю, все намного проще. Если это офисное здание, то водой никто не пользовался. Значит, она есть в туалетах. Хорошо, давайте отдохнем. Спокойной ночи. — сказала Вера и прижалась к Татьяне. «Спокойной ночи!» — ответила она девочке и поцеловала ее в лоб. «Я тоже хочу, чтобы меня чмокнули. «Спи, стариков. тебе, похоже, молодость просыпается». «Это точно, вот помню». «Спи, я устал». «Вот тиран, даже не дает рассказать. А ты, внучка, хочешь, я тебе расскажу». Но девочка, обняв новую маму, уже спала. «Тогда завтра». Ночь прошла спокойно. Первым проснулся Руслан. Он услышал, как Татьяна постановала, ее лицо исказилось. Проснулась Вера и вопросительно посмотрела на Руслана, спрашивая, что делать. «Наверное, опять». «Тихо, чтобы не разбудить Татьяну», — сказал он. «Девочка взяла руку мамы». И, сжав пальцы, стала ждать. Минут через десять тело Татьяны дернулось, корчась от боли. Она сжалась, ее легкие издали вой, а потом она схватила руками голову и затрясла ее. Больно, жалобно спросила девочка. Татьяна только и смогла что кивнуть головой, а после она упала, и ее тело задергалось. Старик, просыпайся, ну же! Руслан затряс сладко спящего апы. «А что? Где?» «Просыпайся, кажется, опять. Что делать?» «А, это ты...» Он открыл глаза и, моргая, посмотрел на Руслана. «Да просыпайся же, у Татьяны опять конвульсия. Что делать?» Руслан вернулся к Татьяне и стал держать ее голову, которой она стукала по полу. «Тип...» Поняв, что произошло, сказал А.П. «Надо изъять чип, а она может умереть. Это третий приступ. С каждым разом они будут все дольше и дольше». «Может успокоить?» «Как?» «Да почем я знаю, я не доктор». «Но ты же говорил, что знаешь все про чипы». «Да, знаю, но я не доктор и не знаю, как успокаивать. Надо изъять чип». «Нет», сказала Вера. «Она не хотела этого». Тогда держите. Может, минут 10-20 ее будет выворачивать. Да держи ей голову, она ведь ничего не чувствует. Держи!» Заорал старик на Руслана. Тело то сжималось, то резко выгибалось, словно Татьяна змея. В какой-то момент Руслану стало страшно, что вот так все закончится. Маленький чип упьет ее мозг. Она вспотела, еще минут пять не могла отдышаться. Лишь только через полчаса Татьяна окончательно пришла в себя. Прикрыв лицо ладонями, она заплакала. «Все хорошо, мы с тобой, все пройдет». Но Татьяна отрицательно замотала головой. «Нет, не пройдет. Это больно, очень больно». «Тогда...» – старик подполз к Татьяне. «Больно будет?» – спросила она его. «Уж поверь, по сравнению с тем, что ты испытал, испытала, даже не почувствуешь». «Когда все восстановится, ты по страховке поставишь новый. Все хорошо». Постарался успокоить ее Руслан. «Мам, я с тобой». Девочка нагнулась и поцеловала Татьяну в лоб. «Хорошо, я согласна. А если не получится?» «Получится. Тут все просто ломать не строить». «А...» «Молчите. Мне нужно что-то, чтобы вытереть кровь, и воду, чтобы после промыть рану. А ты отвернись», сказал он Вере. «Ты держи голову вот так. Сперва будет больно, но после все пройдет. Ты готова?» Татьяна одобрительно моргнула. Старик, как настоящий хирург, осторожно сделал надрез там, где красовался еле заметный шов. Он отодвинул в сторону кожу, обнажил небольшой сверкающий прямоугольник, пыхтя, Он отвернул несколько шурупов. В черепе вырезается небольшое отверстие, чтобы туда поместить чип. Так надежнее. А после его закрепляют. Теперь аккуратно его подцепляем. Тут есть разъем, мне надо его вынуть. Помоги. Держи ножик, а я сейчас нажму внутренний зажим. Он сразу отсоединит все искусственные нервы. Его специально поместили снизу, чтобы случайно не нажать. «Ты извини, что без наркоза, но тут болеть нечему, кроме как кожи». Татьяна поморщилась. «Как себя чувствуешь?» Татьяна не ответила, а только погладила руку девочки. Она чувствовала тепло, что распространялось по всему телу. Вспомнила боль, и вдруг наступило спокойствие. Ей стало так легко и блаженно, что глаза сами закрылись, и Татьяна тут же уснула. «Что с ней?» поинтересовался Руслан. «Я отключил. Теперь она свободна. Можно чип поставить на месте, но он уже бесполезен. Поэтому я лучше его окончательно вытащу». Она потеряла сознание. «Жива твоя подружка, жива. Сладко спит. Теперь ей надо отдохнуть. Дай лучше вон те салфетки, я приложу. Кровь еще какое-то время будет идти. Я не умею накладывать швы, да и нечем, поэтому надо придержать». Давайте я, сказала девочка и подсев положила руку на салфетки, которые стали темными от крови. Сейчас поменяю, у нас их много. Как станут мокрыми, скажешь, опять поменяем. Поняла? Поняла, не маленькая, ответила Вера и осторожно прижала пальцы к салфетке.